Глава 19. Смотрю на это представление, некрасиво приоткрыв рот, а мои брови самостоятельно ползут наверх, стремясь соединиться с несуществующей челкой. «Вот это да!» — тянул про себя. «Более ничего конструктивного мое подсознание упорно не желает выдать. Внутри хаотично сплетаются два противоположно направленных течения. Одно упорно напоминает мне, что никакого будущего у нас с принцем нет», А эта девица, очевидно, и есть та самая Виола, и она имеет полное право выражать радость при виде своего жениха. Правда, она это делает слишком бурно и неподобающе своему статусу, но все же. А второе течение подбрасывает в сознание картинки нашего Скайем притяжения и заверяет, что все это было не случайно. Не могут два человека, едва повстречавших друг друга, так скоро и безоговорочно улечься. Из чего следует, что мы просто обязаны быть вместе как Кай, между прочим, и обещал. Он уверял, не обещал. Скорее выдавал желаемое за действительное. Поправляю поток сознания. Каюс! Наконец-то девица отлепляется от принца, не без помощи этого самого принца, не убирающего руки с плеч девушки, чтобы оставить между ними дистанцию. «Я так рада, что вы живы! Я ужасно переживала! Я готова была отправиться в путь еще две недели назад!» На этой ее фразе я вопросительно выгибаю бровь. Неужели хотела спасать сама своего суженого? Пришлось несколько раз разбирать повозки с вещами. Ведь вас все не было, а носить мне и дома что-то надо. А, а нет, все нормально. Она жаждала поскорее отправиться в дом жениха, вернее дворец. А, Виола, подает голос Герберт. Мне кажется, ты забыла о манерах. Он явно недоволен поведением дочери, но отчитывать ее при нас несподручно. Подозреваю, что как раз при мне неудобнее всего. А, папа!» — произносит она с ударением на последний слог. «Какие могут быть формальности между мной и кранпринцем? Ведь вскоре мы станем одним целым». «Вы со мной согласны, Каюс? произносит она, строящая нячьи глазки Каю. Странная она. Сходу бросаться на шею и целовать при всех. Запросто. А в разговоре обращается к нему на «вы» и по полной форме имени. «И все же, Виола», — произносит Герберт строже. «Я настаиваю, поприветствую его высочество, как положено». К тому же он не один к нам пожаловал. Правитель Сюита бросает быстрый взгляд в мою сторону. Девушка несколько секунд не понимает намека, чем сильно разочаровывает меня. Сообразительностью доченька пошла явно не в папеньку, Или тот не нужным складывать в головку наследницы хоть что-то полезнее этикета и дамской моды. Ах да, с этикетом в данный момент тоже настала беда. «Ваше высочество!» Лицо девицы наконец-то озаряется пониманием. «Прошу простить мою импульсивность. Молодые девушки бывают не сдержаны, когда встречают своих наречённых. После долгой разлуки. Я просто не смогла сдержаться. Мои чувства сильнее меня». «За проявление искренних эмоций нельзя наказывать. Я убеждена в этом». Под конец своей речи Виола делает Книксон и даже на долю секунды опускает глазки в пол, словно действительно смущается собственного поступка. Но уже в следующее мгновение она выпрямляется и выглядит весьма довольной собой. «На самом деле, смотря какие эмоции, Виола, отзывается Кай, который к обоим и к отцу и к дочери обращается на «ты». «Интересная деталь». «Нездержанность ведь тоже бывает разной». «Это он из-за меня так ответил? Или правда так считает?» Смотрю с сомнением на Кая. «Не встретил меня, и, скорее всего, искренне наслаждался бы несдержанностью невесты». Эта мысль больно царапает изнутри. К счастью, Виола снова спасает положение, всего лишь открыв рот и озвучив очередной свой поток сознания. «Это мне, да?» Она чего то умильно смотрит на меня, «Вы привезли мне в подарок служанку? Это так необычно и заботливо с вашей стороны. Но почему она в брюках?» На лбу Виолы появляются складки, которые тут же разглаживаются благодаря ей же. «Конечно, лошадь! Для элементарного удобства. Но при мне подобное не носи, имей в виду!» Бросает уже в мою сторону. «И волосы придется остричь, больно длинные!» В тронном зале снова воцаряется тишина. Честное слово, это становится традицией помолчать после очередного гениального витка разговора.